Глава шестая. Глефа. «Интересное кино», — согласился Семен, отодвигая ногой от себя тело третьей слепой гончий «За время моего рассказа четверо самых прыгучих собак буквально влетали в наше дупло. К счастью, гонча не успевала затормозить и несколько секунд по инерции бежала вперед, что нас и спасало. Но патронов становилось все меньше. К тому же рация, естественно, не работала. Лай внизу становился все громче, и помощи было ждать неоткуда». Я уже было хотел предложить спуститься вниз и поискать что-нибудь типа оружия среди запрятанных артефактов. Как вдруг лай прекратился, сменившись протяжным воем. Я, не выпуская из рук пистолета, выглянул из дупла. Семен пристроился сбоку. Около огромной стаи собак стоял человек. Собаки не думали на него нападать. Они сгрудились в кучу и лишь немного подвывали. Человек, что стоял внизу, не был похож на обычного сталкера. Во-первых, он был без защитного костюма. Черные вытертые джинсы и черный же свитер с закатанными до локтей рукавами. Через грудь на спину шел кожаный ремень, и сзади к нему была приторочена какая-то палка. И лицо... Лицо и руки его были темно-зелеными, болотного оттенка, и шли по ним черные ровные полосы, как обычно раскрашиваются командас для сокрытия в джунглях. «Черный сталкер», — прошептал Семен, — и я почувствовал легкий озноб. Тот самый ужасный черный сталкер, бесчеловечный монстр и неуловимый мародер, о котором болтают в барах? Нет. Глядя сейчас на него, я не чувствовал никакой агрессии. Я был абсолютно уверен, что все, что говорят про него, — ложь. Откуда у меня взялась эта уверенность, я сказать не мог. Все-таки что-то от него исходило. Что-то, что я некогда почувствовал в чугунове. Черный сталкер сделал шаг вперед, и гончие, поджав хвосты, отпрыгнули на пару метров. Вдруг монотонный вой прорезал какой-то звук, невысокий и не низкий Он был слышен даже не ушами, скорее нервами. Какой-то ультразвуковой поросячий виск, от которого гончие встрепенулись и зарычали. Обнажив острые клыки и припав на передние лапы, они некоторое время вращали головами, словно выискивая источник запаха, а потом бросились над черного сталкера. Сталкер мгновенно отшатнулся, и первая, самая наглая собачка схватила зубами воздух. В руках у сталкера оказалась та самая палка, что была приторочена к ремню. Длиной она была около полутора метров, из темного дерева, с рубчатой поверхностью, чтобы можно было крепко держать ее за любое место. На конце — короткая, сантиметров двадцать и чуть загнутое узкое лезвие «Глефа», — вспомнил я название этого холодного оружия. Сталкер взял глефу за центр и рубанул ближайшую тварь наотмашь. Гончую разрезала пополам. После этого собаки взбесились и бросились все разом. Глефа замелькала с убийственной скоростью. Я едва успевал фиксировать удары. Блокирующий, режущий, классический падающий лист, шинковка. Глефа словно ничего не весила. Порхала из одной руки в другую, вонзалась лезвием в горло одной собаки и оглаушивая древком вторую. Сейчас «Черный Сталкер» больше всего напоминал известного Корвиуса из «Второго Херетика» компьютерной игры, вышедшей около двадцати лет назад. А может, и не Корвиуса. Я играл в нее давно, и точно имени не помню». Глефа словно обвелась вокруг пояса сталкера, а потом вновь перекочевала в левую руку. Сталкер прочертил вокруг себя круг, контуры которого на мгновение обозначились кровавыми фонтанами, и вогнал лезвие в хребет самой крупной особи. Она оказалась последней. Я обернулся и увидел торжествующее лицо Семена, а когда повернулся, поляна была пуста. Лишь гора собачьих трупов гнила у подножья дуба. Семен тронул меня за плечо. «Вадим Георгиевич, вы спрашивали меня про главного координатора?» «Вот». Семен повернул ко мне плечо, и я увидел, что на костюм нашит зеленый вымпел, на котором чернел силуэт автомата Калашникова, скрещенного сшитым серебром изогнутым лезвием глефы. «Это наш вымпел, а главный координатор он – черный сталкер». Когда мы вернулись из зоны в родную контору, Чугунов нас не встретил, но мы были не гордые. Засунули в сейф и в специальные контейнеры образцы артефактов из дупла – семён взял мешок с Гришиным добром и отправился в бар, возвращать, взяв с собой двух новобранцев, чтобы те последили за подозрительными покупателями, что должны были подойти за хабаром вечером. Я же загорелся идеей посмотреть на процесс вербовки и, порыскав, нашел на первом этаже скромный кабинет с табличкой на внешней двери требуется Стукнув по двери согнутым пальцем, я вошел. Два капитана, как их тут называли, Гоша Проценко и Ахмед Ясавин, друзья не разлей вода, обрабатывали двух новеньких. Ахмед проверял досье первого парнишки через Интерпол, а Гоша проводил со вторым инструктаж. Значит так, теперь ты в нашей конторе. Твои обязанности — четко выполнять возложенные на тебя задачи, импровизацию применять по мере надобности. Халтуру брать можно, но не в ущерб работе. Не бойся, первое время будем давать что попроще. И еще о халтуре. Будешь раз в сутки приходить и просматривать ориентировки. Если среди слухов или предложений всплывет какой-то криминал, дашь нам знать. «Деньги будешь получать невеликие, мы все-таки на госбюджете», — я хмыкнул. «Но артефакты принимаем легально, а мундир и аркебузу можешь получить прямо сейчас на складе». «Все понял?» «Да», — ответил новоявленный член конторы и получил направление на склад. Скользнул по моему костюму завистливым взглядом и вышел. Зато открылась внутренняя дверь, и на пороге появился Чугунов. «Вадим, а я тебя ищу. семён мне уже рассказал о ваших похождениях. Пойдем ко мне, я тебе кое-что покажу». Мы вернулись в генеральский кабинет, и Чугунов достал из кармана сложенный в четверо листок из факса. «Представляешь, завтра опять прибывает комиссия из Европарламента. Хорошо хоть не экологическая, как в прошлый раз, а по вопросам энергетики. Это не по нашему профилю, и экскурсии им будут устраивать научники из пятого отдела. На нас только общее обеспечение безопасности, но и это, скажу я тебе, не сахар. Ну да, выдюжим, и не таких терпели. Кстати, как тебе собачки?» «Хороши, ничего не скажешь». «А ваш... Э, наш главный координатор...» Чугунов тяжело вздохнул. «О личности координатора даже в нашей конторе знают лишь несколько человек. Если хочешь, я могу рассказать тебе историю появления нашей организации и самого черного сталкера. Не то, что треплют в барах, а реальное положение вещей. Буду рад послушать». 2011 год. Тогда зона еще была абсолютно неизведанной. И все сталкеры бродили по ней исключительно в поисках всевозможных панацеи и ключей к управлению миром. Счастье всеми недорого, ну прочая ерунда. Профессионалов были единицы, как и сегодня, впрочем. Я тогда с зоны сталкивался дистанционно, расследуя дела, связанные с контрабандой артефактов в страны Бенелюкса через наш Казахстан. Зачем такой крюк? А все за тем же. Зона далеко, и таможня еще не ученая. Я этим сразу стал заниматься, когда мы в Казахстане служить начали. Но, прости, не посвящал тебя. И вот однажды расследовал я одно дело, а информацией было, кот наплакал. Еще чуть-чуть, и контрабандиста отпустили бы за недоказанностью. Но я, бац, и обнаружил у себя в Веллпочтовом ящике такую инфу, что крыло все козыри адвокатов сплошными джокерами. Там же и обнаружилась ниточка к Аркадию Северному, уроженцу Актюбинска, местному олигарху и криминальному воротили. Он отмазался, но я продолжал копать. информация скапливалось все больше, Таинственный адресат присылал мне все новые и новые документы и фотоснимки из зоны, описание сделок Северного, его счета и каналы переправки артефактов. Сам я вычислил стукача, работающего на Северного в особом отделе КНБ. Я избежал двух покушений, но дело не бросил. Выйдя на пенсию, я поехал в зону и встретился там с моим информатором. Это и был черный сталкер. Причем письма он отправлял мне безо всякого компьютера, просто усилием мысли. С ним и несколькими моими сослуживцами со времен Первой Чеченской мы организовали нашу контору, получив финансирование от спецслужб, вполне официально занимаясь расследованиями утечек артефактов и в особенности делами Северного. Все остальные контрабандисты против него мелочь пузатые. Сывченко переселился из областного центра в Хромтау и Северный частенько его навещал. Мои люди установили у Сывченко жучок и вели постоянные наблюдения. Я помню. Денис. Да, Денис. «А тебя я берег, как козырь. Ты понадобился, и ты пришел. Я благодарен». Иначе и быть не могло. «А что черный сталкер?» Одна из самых известных бригад, работающих на Северного, отправилась в зону за особой травой. Трава эта — сильнейший канцероген, а дым ее обладает зомбирующим эффектом. С группой отправился Крот, правительственный сотрудник. Но обман раскрылся, и его утопили в болоте. Как потом оказалось, его подставили свои же. Но недельное нахождение тела в облученном водоеме дало поразительный эффект. Крот вновь ожил, не потеряв при этом рассудка. Он получил необыкновенную ловкость, способность общаться с существами зоны и воздействовать дистанционно на электрические приборы, дышать под водой и обходиться без пищи, используя в качестве энергии гамма-излучения. Неизвестно, чья прихоть вернула его к жизни, но он использует этот дар, чтобы закончить свое последнее задание. С тех пор и бытует легенда о черном сталкере, не знающем пощады. Хочешь — верь словам, хочешь — не верь, но когда увидишь его силуэт на фоне заходящего солнца, знай, что действительно не будет тебе пощады, коли ты этого не заслуживаешь, и нет для тебя ничего опаснее, чем лезвие его глефа у твоего горла. «Да ты, то ли прямо поэт!» — восхитился я последними строчками. У него научился. Он через каждое слово Амара Хайяма цитирует. «Да, дела». Кстати, у меня для тебя новость. Хорошая? Четыре. Что четыре? Коэффициент четыре. Денис выкарабкался еще из двух видений. Сейчас он находится на четвертом измерении иллюзий. Он выдержит? Как сказать? Здесь случай играет главенствующую роль. Здесь случай играет главенствующую роль. Он всегда и всем диктует свое мнение, не разделяя по каким-либо признакам расовым, национальным или религиозным. Он вводит в заблуждение и делает черное – белым, холодное – горячим, а маленькое – гигантским. Случай простекает из планомерного. Учитель бубнил в микрофон, и голос разносился по оптоволоконным кабелям во все уголки просторного кабинета. Голос навязчиво звучал из динамиков парт, но его никто не слушал. Урок парасимметрии был, пожалуй, самым скучным уроком в авигазии – Круссанты 10-го инжаса откровенно игнорировали основную модель поведения на уроке и занимались авигак знает чем. самуль приконнектился Т-лучом к кабинке инкавы и послал приветственный импульс. До самого окончания урока они вели обоюдный диалог на лемерском диалекте, так как только они двое из всего жаса имели иммунитет к лингвовирусу и могли изучать инопланетные языки без ущерба для здоровья. Нельзя сказать, будто им это было не в радость, ведь они могли спокойно болтать в людном месте на любые темы, не опасаясь, что их подслушают. Сегодняшний их диалог выглядел таким образом. «Привет. Я тебе желаю того же». «Да чего этот Гулан зануден? Я просто не могу его слушать». «Неужели он думает, будто кому-нибудь из Жасса понадобится эта дурацкая парасимметрия? Нам она, как корзону тапочки». «С тех пор, как я твердо решил встать на путь биоцентрографии, я не желаю заниматься бесполезными занятиями». Я думаю отправить петицию Верховному Кацферу с просьбой пересмотреть в следующем году образовательную систему. Самуль, ты такой храбрый. Неужели ты напишешь ему? А то как же. И прямо от руки, без клавиатуры. Обязательно. Инкава от гордости за друга покрылась зелеными пятнами, чего педагог не смог не заметить». Он так сверкнул в ее сторону всеми четырнадцатью глазами, что та мгновенно уткнулась в монитор и начала усиленно вглядываться в кольчатой графики распределения случайностей до тех пор, пока препод не отвернулся. Тогда Самуль восстановил коннект. «Инкава, я хочу тебе кое-что рассказать. Важное. Я сегодня видел сон. Ух ты! Двуформатный? Да что там двуформатный? Там главное было не тип, а содержание. Представляешь, я был во сне двуногим и кислорода дышащим Так не бывает». Ну, это же сон. Там все были такие. И меня они называли Ариен Саутран. Как красиво. То-то же. И я был очень знатным и особо приближен к их императору. Кому? Ну, что-то вроде нашего кавцера, только тоже двуногий. А дальше-то что? А дальше я отправился выручать свою возлюбленную из рук слова «волшебника». Это такие существа, которые могут оперировать верхней материей. Я сразил его и только отворил дверь темницы, Как вдруг у меня в голове стукнуло. Я ведь никакой не Ариен Саутран, а обыкновенный круссант Самуль. И до того это меня потрясло, что я проснулся. Проснулся, и все равно некоторое время мне казалось, будто я впервые вижу свой дом. А потом все прошло. Инкавва хотела еще раз восхититься удивительным сновидением, но тот урок закончился, и все круссанты поплыли в направлении кабинета биоцентрографии. Саммуль с удовольствием присоединился к однокруссам, но был остановлен нехорошим стереофоническим ультразвуком препода Гуллана. — А вас, самуль я попрошу остаться. самуль замер на полпути к двери. — Круссан, самуль с вами хотят пообщаться залганы из департамента заботы о реальности. — Со мной? — адекватно удивился Саммуль. Гуллан покачал головой с севера на юг. — Мне неизвестно, что вы натворили, но раз за вами пришли из департамента, то склонен считать, вы произвели нечто деструктивное. «Я прав?» Самуль недоуменно развел щупальца в стороны. «Меня попросили не присутствовать, и я удаляюсь. Вот, кстати, и они». В кабинет величественно вплыли две здоровенные амебы, в полтора роста самуля каждая, хотя тот был в ужасе далеко не последним. Весь их вид, движение, количество ложноножек, приживленных щупалец-манипуляторов и выращенных глаз говорило о высочайшем статусе. Самуль так разволновался, что на время забыл о термобалансе, за что чуть не поплатился тепловым всплеском. Однако один из представителей департамента предотвратил всплеск единым ментальным усилием. Самуль благодарно заморгал. «Ты знаешь, что такое департамент?» Самуль начал лихорадочно вспоминать ненавистные уроки политократизма. «Департамент создан как единая организация, поддерживающая мир и защищающая планетарные системы от внешнего вторжения, что жизненно необходимо для всеобщего процесса... Довольно, Самуль, ты не на уроке!» «Спрашиваю еще раз. Ты знаешь, что такое департамент? На самом деле?» «Нет». «И никто из простейших не знает. Наши исторические заклятые враги из дальних систем, язуриты, полкоханы и туберкули, все они ничто по сравнению с новым врагом. Врагом, который за всего лишь пять поколений своего существования доставил больше хлопот, чем все остальные вместе взятые. И для борьбы с этим бедствием мы решили использовать то, чем и занимался наш департамент все основное время». «Планетарная максимизация. Ты знаешь, что вся амебы состоят из атомов?» Все приподы в один голос утверждали обратное. «Выходит, курсантов обманывали? Выходит, мы со состоим из атомов, как неживые вещества? Какой позор!» «Успокойся, Самуль. На то была своя причина. Мы не могли говорить вам правду. Прости. Но сейчас нет иного выхода. Ты, единственный из доступных нам особей, обладаешь всеми параметрами для проведения над тобой планетарной минимизации». Минимальные составляющие твоего организма адекватно совпадают с космическими единицами, солнцами и вращающимися вокруг них планетами. Мы преобразуем тебя таким образом, чтобы ты увеличился до астрономических размеров и спас нас. Но как? Наши враги имеют ту же технологию. Они уже создали несколько планетарных организмов, что дрейфуют в пространстве в поисках наших систем. Если они нас найдут, то мы даже не успеем ничего почувствовать. Просто миллиарды огромных солнц и планет ворвутся в наше пространство, и цивилизация погибнет. «А я должен их остановить? Ну как? Я тоже стану галактикой?» «Нет. Сейчас ты услышишь еще один шокирующий факт. Мы — микромир космоса, а все солнца и вращающиеся вокруг них планеты — элементарные частицы иной материи. Теперь я вынужден буду повторить несколько раз слово «который». «Вселенная». Это живые существа и иная материя, состоящая из атомов, которые мы называем солнцами, вокруг которых крутятся планеты, на которых обитает наш народ. Самуль подумал, что сейчас распадется на элементарной частице от ужаса. Мы дадим тебе необходимые инструкции по поведению. Ты способен к языкам, ты полиморфин ты сможешь полностью адаптироваться и найти в макромире агентов нашего врага и нейтрализовать их». «Вот именно! Нейтрализовать их!» — подтвердил Семен. Я открыл глаза. Чугунов посмотрел на меня и спросил, «Ты согласен с Семеном?» «Да, конечно, на все сто». «А в чем согласен?» «Ты что, спал?» «Если совсем честно, то да. Когда ты рассказал про Дениса, меня сморило, и я увидел совершенно дикий сон в духе фантастики шестидесятых». «Погоди, еще минуту назад ты участвовал в дискуссии на тему, что делать с комиссией Европарламента, выдвигал идеи». «Погоди, снова оно?» Я кивнул и выложил все на чистоту. Правда, на откровение Нострадамуса это не походило, но Чугунов отнесся к моим словам со всей серьезностью, заставляя повторять отдельные моменты по три раза. Когда с моим видением было покончено, мы вернулись к тому, что обсуждали – к приезду комиссии Европарламента. Оказалось, что они тоже наслушались лживых историй про черного сталкера и решили, что он представляет большую опасность для европейских лабораторий у территории зоны – Поэтому вместе с комиссией прибывает специальный элитный отряд для отлова столь опасного субъекта. семён с негодованием предлагал отметить им на карте самые гиблые места, чтобы они знали, как лезть не в свое дело. Чугунов настаивал на том, что даже элитный отряд нашего координатора не обнаружит. Тут семён с ним полностью соглашался. Пришли мы примерно к тому, с чего и начинали. После чего семён в ярких красках расписал, как благодарил его гриша за возвращенный Хабар. Несколько неприметных сталкеров-новичков уже караулили заказчиков. Небольшая группа новобранцев во главе с опытным сталкером отправилась в лес к Дубу-Баобабу забрать несметные сокровища. И, конечно, для меня Чугунова тоже нашлось задание. Этой ночью мы должны будем проникнуть почти в центр зоны, к главному мосту реки Припять. От главного координатора поступили данные, что именно там, в бывшем здании мэрии, Северный должен устроить конференцию с представителями своих торговых партнеров. Только себе и тебе я могу доверить эту операцию. Мы должны установить наблюдение за конференцией, чтобы вычислить координаты заказчиков. И что особенно важно, Северный на этой конференции должен анонсировать свою важнейшую разработку, опытный образец из проекта «Светогор». Мы должны увидеть это во что бы то ни стало. Я думаю, с дюжем, а? А то, — воскликнул я и пожал Анатолию руку. Ему я верил безоговорочно».